Почему дети бывают неблагодарными? Почему они бросают родителей, которые много для них сделали и очень любили? Все давали, жертвовали собой, заботились. Родителей часто еще и обвиняют за то, что их дети неблагодарны. Это они так воспитали детей или мало любили. Вот давайте поговорим о настоящих неблагодарных детях. и о хороших, нетоксичных родителях. Эти родители иногда еще и скрывают неблагодарность детей, боятся осуждения, и своим любимым детям вредить не хотят даже словом. Почему возникает неблагодарность детей к родителям? Да ровно по той же причине, по какой вообще возникает неблагодарность. Детям делали слишком много хорошего, Так много, что ребёнок воспринимал это как должное. А потом вообще решил, что он оказывает благодеяние, принимая любовь и заботу родителей. В голове у него что-то щёлкнуло, так сказать, и он понял, что это родители ему должны за то, что он принимает любовь и заботу. Вот ребёнка кормят кашей. Первые ложки он ест с удовольствием. Он наелся. И мама начинает просить малыша, Съесть ещё ложечку. За неё, за папу, за бабушку. Ну, ради меня съешь ещё ложечку. Умоляю. И ребёнок делает одолжение. Ест. Так и быть. Раз ты умоляешь, пойду тебе навстречу. Съем. Ам. Видите, как из одних отношений возникают другие. Не мама даёт ребёнку поесть каши, А ребёнок делает маме одолжение тем, что соглашается съесть ложечку. Он не ценит больше еду. Он оказывает благодеяние. Так о какой благодарности может быть речь? Это мама должна благодарить за милость. Так со всеми избыточными благодеяниями получается. Человек не просто приучается брать. Он искренне считает, что сделал одолжение. Согласился взять, уговорили. Избыток добра и заботы не ценится, а свои усилия по поглощению каши начинают очень даже цениться. И все хорошее дети не просто принимают как должное, но даже считают, что это им должны за согласие есть кашу. И неблагодарными они себя не считают. Наоборот, они много делали для родителей. Глотали и жевали, брали и потребляли, разрешали себя обслуживать. Да разве этого мало? Пора и отдохнуть немного от поедания каши. И от родителей тоже. Так что отдельной причины неблагодарности детей нет. Причина одна для всей неблагодарности. Вы давали слишком много и убедили человека, что он ради вас все берет и ради вас ест. Надрывается, можно сказать, и благодарить не за что. Давать слишком много очень опасно. Дающий и берущий меняются местами. Так бывает часто. Да почти всегда.